Эпилог Между тем, далеко от дома Кристофа, на скалистом берегу, известном как Бейкер-Бич, вместе мимо которого дом неизбежно проплывет в случае, если когда-нибудь землетрясение заставит его съехать при помощи уникальной конструкции воды океана, мокрая рука схватилась за вершину огромного валуна. Толстую и крепкую руку обвивали водоросли, а острый валун едва ли был приспособлен для того, чтобы взбираться по нему, но рука принадлежала кому-то очень сильному и цепкому. Следом за нею валун обхватила вторая рука, и со скрипящим хриплым стоном наверх поднялся человек. Позади него разбивались безжалостные волны сурового тихого океана, Он очнулся в заливе после долгого путешествия между мирами, что заглушило и притупило чувства. Затем человек быстро метнулся по песчаной тропе и подобрался к утесу, располагающемуся рядом с домом Кристофа. Человек стал карабкаться наверх расцарапывая себе пальцы колючей растительностью, примостившейся на каменной почве, в то время как морская соль, проступающая на утесе, проникла в раны и царапины, но, казалось, ничто не причиняло боли, ничто не могло заставить руки этого человека дрогнуть». Боль была спрятана глубоко, и человека охватывало чувство ненависти, сияющее так ярко, как величественный мост Голден Гейт, или как отражающееся бликами на солнце и похожее на слоистый оникс море. В конце концов, человек очутился на заднем дворе дома Кристофа и осмотрел знакомую конструкцию здания – Тем временем на кухне семейство веселилось за чашкой горячего шоколада. «Я могу убить их всех», — подумал Денвер Кристоф. «Пара секунд, и они все умрут за то, что погубили Далию. Ничто не отнимет у меня мою дочь». Но сейчас было не время для мести. У Кристофа было место, где он мог переждать, Место, по сравнению с которым дом Кристофа, выглядел как разваливающаяся лачуга бедняка. Линия его рта по-прежнему выражала неясную эмоцию, одновременно отображая два противоположных чувства. Куски плоти закрывали дыру носа, но человек не нуждался в маске. Там, куда он собирался отправиться... Его радушно встретят за принесенную им в прошлом жертву. Там он сможет обдумать свой план и начать действовать. Богемский клуб по Тейлор-стрит, 624, дом хранителей знания. Всего в нескольких кварталах от мотеля, где остановился Уилл Дрейпер. «Знаете, это абсолютно настоящее место в Сан-Франциско. Вы можете посмотреть на него в любое время». Это никакой не секрет. Конец книги. Март 2016 года. Звукорежиссер Андрей Панкрашкин читал Андрей Панкрашкин.